Глава 3. Семья Агнес жила на окраине деревни, почти у леса. Отец тихо подгонял лошадь, та бежала трусцой, а девушка прощалась с родными местами. Интересно, доведёт ли мне сюда вернуться, думала она, и слёзы собирались в уголках глаз. Всё же неизвестность не только манила, но и пугала, до да дрожи в коленках. Агни разглядывала знакомые окрестности, скрытые лёгкой пеленой тумана, вдыхала свежий холодный воздух. а внутри все трепетало от волнения. Правда, она старалась держаться, не хотела огорчать отца, который тяжело вздыхал, сердит и понукал лошадь. «А почему сборщики приедут только сегодня?» нарушила тягу сной тишину она. «Я видела, что на площади приготовления идут уже целую неделю». «Ждали королевского инспектора. Он лично хотел понаблюдать за сбором невест». «А-а-а!» протянула Агнеса и обернулась. Ей показалось, что она слышит топот множества копыт, Действительно, полоса тумана, скрывавшая горизонт, вдруг заволновалась, заколыхалась, разорвалась и показались всадники. Они стремительно приближались. «С дороги! Посторонись!» Отец, обернувшись на протяжный крик, сплюнул и дернул поводья. Старая лошадь заметалась, рванула вперед, застряла колесом в колее, забилась. «О боги!» Перепуганный отец спрыгнул на землю, обнял лошадь за голову, успокаивая... И тут навалилась на них группа всадников, налетела, запрошила глаза и нос пылью. Агнесса во все глаза смотрела на первого воина на чёрном коне. Казалось, копыта его коня не касаются земли, он летит, парит в воздухе, как крылатое создание. Этот длинный плащ развевался за спиной наездника. Вот он уже близко, рядом летит, как ураган, в столбе пыли мелькает мимо, обдавая запахом кожаных доспехов и пота взмылинного коня, и исчезает впереди. И тут один из всадников поднимает кнут и опускает его на крупных лошади. Звёздочка натужно заржала, и на этот плач откликнулось сердце Агнессы. "Вонючий утырок!" крикнула вслед воинам она и вскочила на ноги. "Сядь!" Отец мгновенно рванул её вниз. Девушка упала лицом в повозку, но тут же села, растрёпанная, красная от злости, взлохмаченная. Первый всадник вдруг резко остановил коня и развернулся. «Неужели услышал?» — ахнула Агния, и одним движением по брови закуталась в шаль. Отец крепко сжал ее руку. «Голову, опусти голову, не смотри!» — прошептал он. И как ни бурлила в груди ярость, смешанная с любопытством, как ни рвалось наружу негодование, Агнеса выдержала испытание. Она слышала удары бешено колотившегося сердца, сжимала в кулаке шаль, но терпела. Никто к ним не подошел, не устроил разбирательства. Кто-то гортанно прикрикнул на коня, щёлкнул плетёю, и то под копыт стал удаляться. Девушка осмелилась открыть лицо и взглянуть. Последние наездники исчезали за столбом пыли. Фух, пронесло, улыбнулась она, посмотрела на отца и застыла. Тот не радовался. Он стоял с бледным, как льняное полотно, выбеленное на солнце, лицом и не дышал. Агнес испугалась и встряхнула его за плечи. Пап, ты чего? Отомри. «Бедовая, да чего же ты, бедовая!» — свистящим шепотом выдавил отец, и столько отчаяния было в его голосе, что Агнесса испугалась. «Дочка! Пап, ну все же обошлось, они уехали! Прикуси свой язык, прошу! Сгинешь же из-за него!» «Пап, да и я!» — растерялась Агния, она чувствовала неловкость и вину, и не хотела. Вырвалась как-то сама. «Он же кнутом нашу звездочку, мерзавец!» Она спрыгнула на землю и бросилась к лошади. Только протянула руку, чтобы погладить её по белой отметине на лбу, как та шарахнулась в сторону, зашевелила ушами, оскалила зубы, угрожая. Агнессо тоже отпрыгнула. Да в таком виде её даже любимая животина не узнала. О, боги, за что вы нас наказываете, за что? Простанул отец и посмотрел на дочь безумным взглядом. Агнессо невольно сжалась, нехорошее предчувствие зашевелилось в груди. Отец был на себя не похож, словно что-то сжигало его изнутри. «Пап, мы не одни такие. Дочка Зимона тоже невеста. Мы вместе выдержим, вот увидишь. Я обязательно весточку пришлю». «Нет», — отец без остановки качал головой. «Не отдам я тебя этому инспектору». И вдруг погрозил небо кулаком и вскрикнул. «Не отдам! Садись в повозку, живо!» Агнеса и пискнуть не успела, как он развернул лошадь и пустил ее вскач. «Пап, пап!» — испугалась девушка. «Подумай о семье, куда ты меня везешь?» «Подальше отсюда!» «Нет, не надо!» — Агнеса попыталась вырвать по воде, но безуспешно. «Пап, пап!» — взывала она и колотила отца по спине. «Остановись! Хочешь всю жизнь прятать меня в лесу? А мама как же, а Марианна а лута!» Она была просто в ужасе. Так долго и тщательно готовилась к этому путешествию, согласилась моряком изрудовать лицо, и что? Чуть сама не испортила задуманное случайными словами. Идиотка, дура, ругала она себя, а мысли метались в голове в поисках выхода. Она ухватилась за край повозки и приготовилась спрыгнуть, но мимо сплошной полосой проносились кусты, не было ни одного просвета между ветками. Когда она нырнула к отцу на колени, заслонила спину и обзор, ухватилась за поводья, натянула их на себя, что и силы. Бедная лошадь захрипела, запрокинула голову. «Звездочка, стой!» — приказала Агнеса. «Стой, милая, это я, не бойся!» И отец сдался. Он вронил руки на колени, поводья свободно повисли. Лошадь услышала знакомый голос, сбавила скорость, а вскоре вовсе перешла на шаг. Вот она уже потянулась губами к пожухлой траве и стала неспешно щипать ее. «Слушай меня, Агни!» — отец встряхнулся. «Ничему не удивляйся, но есть группа людей, которая спасает невест». «Спасает?» — голос потерял силу от шока. «Они, как грабители, закрывают лица, нападают на караван, забирают девушек и увозят далеко-далеко в горы. Там...» — отец горячо зашептал ей на ухо. «Есть в поселении!» Деревня Невест. Там все счастливы и свободны. Новость молотом ударила по голове. Поселение откуда? И почему о нём никто не знает? Лихорадочно прикидывала она, и тут новая мысль током прошлась по телу. Не хочу, не хочу всю жизнь прятаться и скрываться. Она мечтала вырваться из провинции, повидать мир, а её пытаются загнать в глушь до да такую, о которой никто не знает. Пап, счастливы это как? «Если там одни женщины, что же это за счастье?» «Дурочка!» — отец потрепал ее по руке. «Неужели не понимаешь? Там нет королевских законов. Люди охотятся, выращивают урожаи, собирают плоды, и сами все это съедают, сами. Там дети растут веселыми и здоровыми. Откуда там дети?» «Ну, не знаю». Отец замолчал, растерянно захлопав короткими ресницами. «Вот видишь, кто тебе рассказал об этом?» «В зиму, когда приходил». Он сам это место видел? — Нет, люди говорят. У народа язык длинный, много чего придумать может. Не верю я в такое счастье. — Ну, как же, у Зимы на племянница в невесты попало, ее украли, у Брачина дочь тоже туда увезли. Еще мужики говорили. — Твои мужики сами невест потом видели? — Нет, — голос отца звучал все неувереннее. Казалось... Он и сам уже не понимал, правду ему рассказал сосед или выдумку. «Пап, поехали, если опоздаем, будет хуже. Уже рассвело, слышишь, в колокол бьют». Действительно, колокольный звон доносился издалека, приглашая поторопиться опоздавших. Отец глубоко вздохнул, дернул по воде и направил лошадь на дорогу. Дальше они ехали молча. Агнесса обдумывала услышанное. Конечно, если будет нападение на обоз, пострадают охранники, не невесты, ради которых это нападение кто-то организовал. Что это даст ей? Возможность сбежать? Свободу? Но в поселение она точно не собиралась и домой возвращаться тоже. Если и стремиться к свободе, то к полной. А под шумук можно исчезнуть незаметно и затеряться в лесу. Тогда все останутся при своих. Родители не пострадают, они же будут не виноваты в разбойном нападении. Зато она получит волю. Приняв решение, Агнесса заулыбалась. Во весь род заулыбалась. Теперь она четко видела перед собой цель. На деревенской площади собрался народ. Отец кивком здоровался то с одним, то с другим. Каждый односельчанин обнимал свою дочь. Матери, столпившиеся поодаль, плакали в голос. Складывалось впечатление, что все пришли на похороны. Группа сборщиков стояла рядом со старостой и по свиткам проверяла каждую семью. Никому ещё не удалось скрыться от сурового закона. Агнес узнала в этих людях всадников, чуть не сбивших их повозку на дороге. Негодование опять проснулось в душе, но, помня наказ отца, она лишь молча поглядывала на толпу, на чужаков. Это было её первое значимое событие за короткую жизнь, и она хотела насладиться каждой минутой. "Кто?" коротко спросил высокий командир и встряхнул длинными волосами. Они взвелись под потоком воздуха, полностью открыв на миг холеное лицо господина, и упали беспорядочными прядями. Агнеса судорожно втянула ноздри, уловив знакомый запах. Воин лишь мельком взглянул на нее, зато девушка отметила, насколько он хорош собой. Высокий, мощный, обтянутый в доспехе и с буйволиной кожи, он казался неискушенной сельчанки верхом мужественности и силы, Может этого красавчика очаровать? Мелькнула шальная мысль. Наверняка ему тоже нужна полевая жена. Она уже протянула руку, чтобы коснуться незнакомца, но передумала. Зачем он ей? Возделенная свобода тут же помахала хвостиком и скрылась вдали, только при одном упоминании о замужестве. Агнесса даже передёрнулась и порадовалась, что в таком виде она может не соблазнить, а напугать до икоты. Однако хорошее настроение не испортилось от мелкого огорчения. Эх, и почему я не владею даром Морока? Морок на Морок. Любопытная бы получилась картинка, весело подумала Агнесса. Она с головы до ног ещё раз окинула взглядом командира. В глазах того мелькнуло и пропало удивление. Чего молчишь? рявкнул на отца, застывшего возле дочери староста. Отвечай господину. Агнесса, младшая дочь рода Годинов, с похватился тот и дёрнул огниза руку. Отрезка в движении шаль упала на плечи девушки. Воин вздрогнул, стражники вытрясли глаза. Агнесса мигом прикрыла лицо, пока староста, хорошо знакомый с её семьёй, не заметил. Но тот что-то отмечал в свитке и не смотрел на неё. "Да чего ж страшна?" командир передёрнулся и уставился на старосту. "Кто родины только не послушных детей пугать? Другие в семье есть?" "Есть, ваше сиятельство", задропелся тот, не отрываясь от свитка. Конечно, есть. Не надо других, дерзко выкрикнула Агнес, внезапно испугавшись, что вызовут сестёр. Отец тоже побледнел и взволновался. Я хочу служить своей стране. Служить? Острый взгляд прозрачно-голубых глаз уставился на девушку. Внутри зрачков мелькнула смешинка. Ну-ну, служить стране о передним местом тоже кто-то должен. Уж тебе точно не дам, пробурчала разозлённая Агнес и прикусила язык. Дура, что ты несёшь, чуть не убила на себя за всплеск протеста. Ты что-то сказала? Воин нахмурился и схватился за меч. А она со мной прощалась, закрыл огнес со собой, отец и засуетился. Сейчас я тебе узелок дам, забыл в повозке. Доброго вам дня, господин. Девушка слегка поклонилась, придерживая шаль. Куда мне пройти? В отдельную полоску её, пусть служит, скривился командир и потерял к ней интерес. Ах ты, заскрежетала зубами Агнесса. Погоди, у меня. Теперь господин уже не казался таким привлекательным, как при первом взгляде. Она отметила его недовольный вид и презрительную ухмылку. Пальцы зачесались, так захотелось прикоснуться к нему, заглянуть в его будущее. Увидеть этого гада пронзённого копьём или разрубленного мечом, что Агнесса сцепила их в кулаки. Они с отцом отошли в сторону. Девушка отвернулась, дразнясь, высунула язык и тут же получила тычок в бок. "Что ты делаешь?" прошептал отец. "Иди уже". Агнес сошла и высматривала Лею. "Ты должна была быть где-то здесь". Наконец она заметила подругу, которая стояла в кучке растерянных невест. Рванулась к ней, но наткнулась на скрещённые мечи. "Тебе не туда!" вызрился на неё сердитый длинный стражник. От его засаленных волос несло смрадом. В рту не хватало нескольких зубов, поэтому он картавил. Девушка задержала дыхание и спросила: "Почему?" "Ещё зразишься", хмыкнул солдат и сплюнул. "Топы за мной". "Дочка!" дрожащий голос отца пробрал до печёнок. Агнесса вдруг поняла, что последний раз видит эту деревню, её жителей и отца. Она вскрикнула и бросилась к нему на шею. "Прощай, пап!" вырвалось из горла рыданье. «Ох, дочка!» — выдохнул отец и зашептал. «Помни, на караван нападут. Не пугайся, спрячься под повозкой, все будет хо!» Стражник не дал ему договорить, схватил Агнессу за локоть и потащил к дальней повозке. Перед глазами замелькали картинки. Солдат болтает с приземистым приятелем. Зло кричит на кого-то, чистит ножом большую рыбу. «Отпусти меня!» — завизжала девушка, вырываясь. Стражник отдернул руку, словно обжегся. Быстро вытерла ладони о штаны. Топы уродина. Заметив его испуг, Агнесса приободрилась. Морок защитит её не только от похотливых мужчин, но и от простых прикосновений. Не было желания погружаться в чужие жизни, пусть даже ненадолго в будущее. Этому чучелу в ближайшее время точно ничего не грозит. Как ты с королевским товаром обращаешься? Гордо задрала подбородка Кана и крикнула: "Господин командир! Тихо ты, дура!" Дохнул смрадом на неё солдат, но тронуть не посмел. Садись и не высовывайся. Благодарю вас, церемонно ответила Агнесса. Бросила в крытую повозку узелок, приподняла юбки и забралась сама. Здесь она почувствовала себя в относительной безопасности. Треть дрондулета была закрыта пологом, за которой сидела невеста, а остальное пространство занимали клетки с курами и кроликами, мешки с крупами и фуражом для лошадей и другие необходимые в походе вещи. Агнес огляделась, увидела в углу горку соломы и села, прислонившись к стенке. "Неплохо", пробормотала она. "Не замёрзну, не умру от голода". Девушка высунула голову и посмотрела на несушек. "Девочки, вы поделитесь со мной яйцами?" Однако девочка подняла голову, уставилась на Агнесу круглым глазом, потом присела. Белое яйцо матово заблестело в лучах утреннего солнца. Девушка мгновенно высынула руку, ухватила его, спрятала в увелок и довольно улыбнулась. Её способность управлять живностью по-прежнему работает. Огни выглянула в щель между полотнами. Подготовка к объезду заканчивалась. Командир гордовал на чёрном скакуне, его свита тоже была готова отправиться в путь. "Дорогу!" закричал распорядитель сбора и махнул рукой. Лошади заржали, повозки заскрепели колёсами, Родственники невесты вытянулись длинной цепочкой вдоль дороги. Протяжный плач сопровождал караван. Сердце девушки тоже обливалось кровью. Она не думала, что будет так взволнована расставанием. В душе швыльнулось сомнение: не совершает ли она самую большую ошибку в своей жизни? Агнес встряхнулась и вдруг среди этой разношёрстной толпы заметила рослого мужчину, одетого по-крестьянски. Его подбородок скрывал шейный платок, сложенный треугольником. Такие повязки обычно носили погонщики или пастухи, чтобы закрывать лицо от палящего солнца, ветров и пыли. Она прекрасно знала всех односельчан и жителей соседних деревень, но этого человека видела впервые. Кто это? А, наверное, один из разбойников, подумала она и потеряла к незнакомцу интерес. Она горящими глазами искала отца, заметив его, неожиданно всхлипнула и подняла руку. Он стоял на обочине, маленький хромой с лицом усеянным морщинами выдубленная ветром кожа обтягивала скулы а по ним бежали слёзы прощай отец прошептала она прощай